13. -е. «Ах ты гад!» — прошипела Лерас, ухватив меня за горло и прижав к стене, хоть в этом не было ни малейшей необходимости, так как от боли в треснутых ребрах я и так едва мог дышать. «Почему?» — промямлил я, тщетно пытаясь понять, что происходит. «Что я сделал не так на этот раз?» «Ты ведь знал, что все так и будет, верно?» — усилила хватку Лерас. Ее голос многократно усиливался, отражаясь от стен коридора, у которого, казалось, не было ни начала, ни конца. «Ты заранее это спланировал?» «Неужели хоть что-нибудь из того, что только что случилось, можно было спланировать?» «Кончай притворяться!» Лера ослабила нажим и ворвавшийся в легкий воздух заставил меня закашляться. Вы так здорово все разыграли, что даже я не смогла догадаться, что произойдет. И что же произошло? Докончай да уже, Йони. Как только ты порвал бланк, пока мы еще были за пределами территориальных вод Кипра, родители согласились дать свои гарантии. Но так как другого бланка не было, и мы уже вошли в территориальные воды, их подписи все равно не имели бы силы. И ты все это знал. Что? Я чувствовал себя так же, как и в тот день, когда обнаружил на холодильнике записку Яары. А еще ты знал, что если начнут проверять камеры наблюдения, то увидят, что ты был без наручников. «Хотя должен был в них быть, так как совершил нападение!» «Мне нельзя было их снимать, но уж очень жалко ты выглядел!» «По делом мне!» «Что? Это ведь все Ави, верно?» «Кто?» «Да лузер один!» «Теперь мне ясно, что это он вас послал!» «Не может пережить, что я обойду его и первый получу высшую оценку!» «Лерас, хорошо, что вы хоть драку тут не устроили. Знали, наверное, что к этому я буду готова. Так что же вы задумали?» «Ничего, Лерас, клянусь, что...» «А ведь ты не выглядишь как один из этих. Ты выглядишь нормальным». «Я норма...» «Но знаешь что, Йони?» «Ничего в твоем рассказе не клеится. Ничегошеньки. Сначала свадьба это свалилась с неба, потом статьи. Фотограф из Лондона, как же! Знал ведь, что я пробью информацию о тебе и все заранее подготовил. Вы, наверное, и про меня разузнали, что я всегда даю слабину, если человек попадается симпатичный. Так все и спланировали. «Да кто?» «Ты и она, кто же еще?» «Не понимаю». «Как я с самого начала не догадалась, что вы работаете в паре?» «Что?» «Свадьба — это всего лишь прикрытие. Теперь я это ясно вижу. Только прикрытие чего?» «Лерас, я не... Что вы задумали?» «Кто?» «В вашем плане есть один прокол». Отойдя в сторону, Лерас задрала рубаху, обнажив живот с вставленным в пупок синим колечком, И завела руку за спину движением, увидев которое я с трудом удержался на ногах. Я, э -э... вот об этом вы точно не подумали, верно? Я, конечно, не мог ожидать, что стану на этом корабле свидетелем того, как посторонний мужчина сделает яре предложение, но того, что начальник службы безопасности направит мне в лоб настоящий пистолет, я ожидал еще меньше. «Что это?» «Вот его я точно не в секс-шопе купила», — сжала челюсти раз взведя курок. «Опустите пистолет, раз, Что вы...» «Считаю до трёх, Йони». «Что вы делаете, раз? «Не наступаю дважды на одни и те же грабли. Одного раза было достаточно». «На что вы намекаете?» «Ты прекрасно знаешь, Йони, на что я намекаю. Этот шрам на глазу — очень болезненное напоминание, которое никуда не денется». Раньше я всегда думал, что если со мной случится что-либо подобное, я буду страшно нервничать и очень хотеть жить, потому что я кому-то нужен, и на свете есть кто-то, кто любит меня. И вот теперь под дулом пистолета, направленного мне прямо в лоб, я понял — что не уверен ни в одном из вышеперечисленных утверждений. Давай, «Постойте, а как же раз? Что вы планировали?» «Да ничего! Мы эту поездку с трудом смогли спланировать!» «Вы собираетесь захватить корабль?» «Как? С десятимесячным младенцем на руках?» Думаю, все они должны испытать огромное облегчение. Я, раз сможет выйти замуж и начать новую жизнь. Если она могла согласиться на это, зная, что я еще жив, моя смерть уж точно не станет помехой. Что касается родителей, я даже не напрягаясь, знаю, что они подумают. Разве можно убить того, кто и так не вполне жив? «Тебе не удастся забрать у меня то, на что я потратила столько усилий, слышишь? Так при чем здесь эта гребаная свадьба?» «Какой прекрасный кадр!» — вдруг промелькнула мысль, несмотря на то, что жить мне оставалось, может, пару секунд. Утренний свет, пробивающийся сквозь какие-то щели, играл всеми оттенками серого на волосах Лерас, держащий пистолет в вытянутых руках, подобно героиням комиксов Марвел. А ее зеленые глаза оказались такими прекрасными. Не знаю, что обычно говорят люди, готовящиеся умереть, Но осмелюсь предположить, что я был первым, кто в подобной ситуации произнес: Вы не могли бы постоять минуточку в таком положении? Я должен сбегать к себе в каюту и принести фотоаппарат. И мне уже было все равно, нажмет она на курок или нет. Зачем, Йони? спросила Лира, сжимая пистолет уверенной рукой. Скажи мне, зачем? Чтобы не упустить кадр, Лирас. Ведь ты, как и все нормальные люди, видишь лишь то, что у тебя перед глазами, и только тот, кто посвятил свою жизнь фотографии и начал заниматься ею в то время, когда надо было смотреть в окошко видоискателя, а не на экран, способен представить композицию в своем воображении. Проблема в том, что со временем он перестает видеть то, что есть, и начинает видеть лишь то, что могло бы быть. Три. «Эй, чего это ты вдруг расплакался? Как же я теперь буду в тебя стрелять?» Не задумываясь ни на секунду, я завел руку за спину и достал из заднего кармана брюк коричневый кожаный кошелек, с которым никогда не расставался, но при этом выпустил костыль, потерял равновесие и рухнул на пол, почти желая получить пулю, которая должна была, наконец, избавить меня от боли. «Не нужны мне твои деньги, идиот!» Закричала Лерас, не опуская пистолет. «А их там и нет!» Задыхаясь, прохрипел я и подтолкнул кошелек в ее сторону, чувствуя, как по щекам струятся слезы. «Тогда зачем он мне?» «Потому что вы спросили, почему я не на выставке в Лондоне?» Осторожно наклонившись и все еще не опуская пистолет, Лерас подобрала кошелек. В нем действительно не оказалось ни денег, ни кредиток, ничего, кроме трех фотографий, подписанных на полях по-английски. 16-я неделя, 24-я неделя, 33-я неделя. Последней лежала черно белая фотография самой красивой, милой и нежной малышки в мире, сделанная за 27 часов до того, как Яара вышла из туалета хватаясь за стену и придерживая трусики. Ее бледное лицо было даже не белым, а каким-то серо-зелёным. Живот начала восьмого месяца беременности странным образом прогнулся внутрь, а по полу за ней тянулась непрерывная струйка крови. Трусики ее с каждой секундой становились все краснее и краснее, а лицо, наоборот, всё бледнее и бледнее. Оторвав взгляд от покрывавшей пол крови, Яра посмотрела на меня и прошептала. «Кажется, у меня кровотечение, Йони». Через четыре минуты после звонка в скорую помощь в дверь ворвались два парамедика с носилками, с первого взгляда сообразившие, что происходит. Яра лежала на полу в гостиной, А я гладил ее по волосам, прикрывая своим телом, и непрерывно повторял одну и ту же фразу: Все будет хорошо, милая, все будет хорошо. Ручье крови уже достиг кухни. Мы были настолько напуганы происходящим, что не могли ни плакать, ни соображать. Не слушайте его, проговорила Яра, обращаясь к парамедикам. Главное спасите ребенка, остальное не важно и не успел кто-либо из них ответить, как она потеряла сознание. Единственное, что осталось в моей памяти от того дня, был бег по сверкающему чистотой коридору больницы Святой Марии. Гигантская надпись отделения интенсивной терапии, кровь, продолжавшая капать на белые плитки пола, взгляд врача, который, увидев яру, прошептал медсестре «Готовьте операционную». Немедленно. Каталка, слежавшая без сознания Ярой, которую я безуспешно пытался догнать, все быстрее удалявшаяся от меня. Рука секретарши, кричавшей, чтобы я перестал гнаться за каталкой и заполнил бланк, иначе она тоже умрет. И полное непонимание ее последней фразы. Что значит, она тоже? Разве кто-то уже умер? Лерас окинула взглядом фотографии, посмотрела на меня. Снова опустила взгляд на фотографии. «Это...» — попыталась спросить она, но, видимо, сама угадала ответ. Я кивнул. «Но...» — задала Лерас вопрос, который я не перестаю задавать себе по сей день. «Если все шло именно так, где же тогда ваш ребенок? И вдруг бесконечный зеленый, тускло освещенный коридор, в котором я находился, напомнил мне сверкающий коридор больницы Святой Марии и захлопнувшиеся перед самым моим носом стальные двери операционной. Все, что я чувствовал тогда, была обида на то, что меня оставили снаружи и заставили заполнять возмутительно неуместную своей веселой и пестротой кипу розовых, голубых, желтых и оранжевых бланков. «Дыши глубже, Йони!» склонилась надо мной или раз, положив на пол пистолет, из которого она предусмотрительно вынула обойму. «Я бы снова отвезла тебя в лазарет, но мне совсем не хочется окончательно доконать твою мать». А еще я вспомнил запах чистоты Яркий белый свет и синюю сумку, которую я машинально схватил в последний момент, когда парамедики уже отнесли Яару в машину. В ней лежали кошелек, удостоверение личности и моя лейка с 35 отснятыми кадрами и еще одним. Он должен был стать заключительным аккордом моей выставки и нашим первым семейным фото, которому так и не суждено было появиться на свет. Вспомнил проклятую, причиняющую жгучую боль мысль, что, может быть, все еще образуется, что пульс вернется и что произошло какое-то чудовищное недоразумение. И тот момент, когда я не мог ни стоять, ни сидеть, ни тем более заполнять эти дурацкие бланки, расплывающиеся перед глазами, как пятна роршаха, потому что забыл, как двигать рукой и писать не понимая, где нахожусь и что происходит, но зная, что ничего из этого не должно было произойти. Теперь, когда я вспоминаю все это задним числом, мне кажется, что прошло всего секунд пятнадцать, ну самое большее двадцать, пока не открылась другая дверь, и вышедший оттуда врач в покрытом пятнами засохшей крови Яары халате не произнес: На несколько часов она останется в коме. Но все будет хорошо. На ваше счастье, вы успели вовремя. Я огляделся вокруг, не понимая, как слова "счастье" и "вовремя" соотносятся с тем фактом, что Яара находится в коме и что с ней все будет хорошо. Ведь мы приехали сюда втроем, доктор. Так куда же делась это третье маленькое сердечко? Когда вы приехали? «Ваша дочь уже не дышала», — произнес врач, глядя в пол. «Мы ничего не могли сделать». «Но как, — спрашивается, — можно отреагировать на сообщение, что дочери, о которой ты мечтал восемь месяцев и которая должна была стать твоей навсегда, больше нет? А ты даже не понял, когда это случилось? Можно вопить, легаться, сердиться... Можно упасть на колени и выплакать всю душу. Но чаще всего в этом случае мозг просто отказывается соображать. Стоя с кипой бланков в одной руке и черной ручкой в другой, я был не в состоянии ни о чем думать и тщетно пытался понять, как можно продолжать жить, когда тебе вот так, с британской лаконичностью, сообщили, что твоя дочь мертва. «Вам больше не нужно их заполнять», — произнес врач, осторожно забрав у меня бланки. «Это уже не срочно». Я тщетно пытался сообразить, что можно сказать или сделать, но, увы, так и не сообразил. И до сих пор, спустя одиннадцать месяцев и две недели после того, как это случилось, Я так и не сдвинулся с места в этом вопросе. Это иногда случается. «Гораздо чаще, чем принято думать», — произнес врач, засунув руки в карманы халата. «Но если это вас утешит, могу сказать, что они еще ничего не чувствуют». «Слишком много слов. Слишком много информации. Слишком много случившегося за один день». Я понимал произнесенные им слова, но до сознания они не доходили. В течение восьми месяцев Яара была беременна. А до того мы четыре ужасных года ждали момента, когда это наконец случится. Вместе ходили на проверки. Нам говорили, что надо успокоиться, что с плодом все в порядке, что у нас будет девочка. «Вы хотите с ней сфотографироваться?» Вдруг спросил врач, и когда я недоуменно посмотрел на него, думая, что ослышался или что он имел в виду нечто совсем другое, указал на торчащий из сумки фотоаппарат. Некоторые специально просят. «На память», — говорят. Что я мог ему ответить? «Хочу ли я, чтобы он запечатлел меня с моей умершей дочерью?» «Это ведь Лейка, верно?» «Всегда мечтал иметь такую. Классика!» Я продолжал молчать. «Что можно сказать врачу, интересующемуся маркой фотоаппарата, через секунду после того, как он сообщил тебе, что твоя дочь мертва?» «Не переживайте. Большинство не хочет видеть, а тем более фотографировать. Но нас обязывают спрашивать, потому что некоторым это необходимо». У нас даже волонтеры есть для подобных случаев. Я бы лично вам не советовал, но некоторые хотят. И хоть в тот момент я никак не мог представить себе подобную ситуацию... «Ну-ка, кто тут живой? Улыбочку!» Ни о чем я так не сожалею, чем о сказанных тогда словах. «Спасибо, не надо». Яара лежала без сознания. И я был единственным, кому можно было зайти в комнату и увидеть нашу дочь. Ведь она заслуживала хотя бы того, чтобы прежде, чем ее положат в черный мешок, кто-нибудь обнял бы ее и прошептал ⁇ Я люблю тебя, девочка моя ⁇ Пусть даже один только раз. Первый и последний. И вот в тот единственный раз, когда мне представилась возможность быть ее отцом, я отказался. В тот единственный раз, когда я мог доказать, что она все-таки была, пусть даже на мгновение, я ответил «нет». И все, что я смог сказать, было лишь «спасибо, не надо». Может быть, именно поэтому я Ара, и ушла от меня. Может быть, именно поэтому она выходит замуж за другого. И, может быть, и вот это уже самое страшное. Она права. Ч -ч -ч -ч. Попыталась успокоить меня окончательно запутавшаяся Лерас, словно я был маленьким ребенком. Не знаю, что предпринять, помочь мне встать, обнять или лучше вовсе не прикасаться, Она, в конце концов, просто погладила меня по голове. «Прошу прощения, я...» Но ее слова утонули в моих слезах. Я так горевал о том, что могло и должно было случиться в прошлом, что был не в силах существовать в настоящем, не в силах свыкнуться с мыслью о том, что моя дочь мертва, а жизнь продолжается, и никто даже не заметил ее отсутствие. Единственная причина, по которой я хочу вернуться к Яаре, состоит в том, что я больше не могу горевать один. Я хочу, чтобы она горевала вместе со мной. «Дорогие гости!» — донеслось вдруг из динамиков. Мы встали на якорь в порту Лимасола. Ресторан откроется через 10 минут, а в 8 начнутся соревнования по дженге. Сойти на причал будет можно через 2 часа. «Следующее объявление!» «Я просто умираю!» Протянула мне руку Лерас, помогая подняться. «Ты случаем не голоден?» Покачав головой, я высморкался и встал на ноги. «Ты хоть раз поел за все это время?» «Нет, Лерас, но я не го...» Ответил я, помогая ей подняться, и вдруг замер. Он сказал ресторан. «Что?» «Вы ведь говорили, что на корабле их семь?» «Да, но утром при заходе в порт открывается лишь самый большой». «Значит, все пассажиры будут сейчас там?» «Не обязательно, ведь многие пойдут на Дженгу». «Это не важно ли раз. Яра не интересуется Дженгой. Зато она пьет кофе по утрам. Обязательно. Без него она просто не может проснуться, уж я-то знаю». Я готовил его ей в течение 15 лет. И прекрасно знаю, что случится, если она его не выпьет. И если на всем корабле есть лишь одно место, где его можно выпить, она пойдет туда. Непременно. Итак, я знаю, где ее искать. А когда я ее найду, мне уже не надо будет горевать о ней. Тебе помощь нужна? Устало спросила Лирас. «Сам справлюсь», — ответил я, поправляя костыли. «Так я и думала». «Перестаньте за мной следить», — сердито бросил я, безуспешно пытаясь ускорить шаг. «Йони!» — остановилась вдруг ли раз «Что?» — спросил я, продолжая идти вперед так быстро, как только мог. «Разве нормальная семья может поехать в круиз после того, как их сын...» Я тоже остановился, обернулся, проглотил слюну, посмотрел себе под ноги, высморкался. И несмотря на разделяющее нас расстояние, я прямо слышал, как шуршат в ее голове последние кусочки пазла, вставая на свои места. «Идиот!» Подойдя вплотную, она взяла меня за подбородок подняла мою голову и посмотрела прямо в глаза, обдав густым запахом виноградной жвачки. «Так значит, они ничего не знают?»